Глава 33. Эпиграф. «Цвет воинства, скажи, как с Титом Ларцием?» Марций. «Да как со всяким, кто приговаривает к смерти, к ссылке? Одним грозит и милует других». Шекспир Кориолан. «Черты лица и осанка пленного аббата»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 Так нельзя обходиться и с породистой собакой, не то что с христианином, а тем более с духовным лицом, да еще приором аббатства Жарво. Какой-то пьяный министрель по имени Ален из Лощины, Эбулу там, некий мошенник, осмелился грозить мне телесным наказанием и даже смертью, если я не уплачу четырехсот крон выкупа, помимо всего, что он у меня награбил».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 стал быть собираем десятину только не с церкви, надеюсь, добрый брат мой, спросил приор. Из церкви и с мирян, отвечал отшельник. А потому, сэр приор, фасеты в абис амикос де мамоны и никуитатис. Вступай в дружбу с мамоной беззакония, иначе никакая дружба тебе не поможет.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 «Нечего портить старинные сигналы псовой охоты!» «Ну, друг!» — промолвил абат недовольным тоном. «Тебе, я вижу, трудно угодить! Прошу тебя, будь позговорчивый насчет моего выкупа. Одним словом, раз уж мне придется послужить дьяволу, скажи напрямик, сколько ты желаешь с меня взять, чтобы отпустить на все четыре стороны без десятка сторожей?» «Не сделать ли так?» — шепнул начальнику отряда его помощник чтобы аббат назначил выкуп с еврея, а еврей пусть назначит, сколько взять с аббата. Хоть ты и безмозглый парень, а выдумал отличную штуку, — сказал Локсли. Эй, еврей, поди сюда. Посмотри, вот преподобный отец Эймер, приор богатого аббатства в Жарво. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря».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 «Поэтому перестань брониться и назначь ему выкуп, как он тебе назначил». «Надо быть латрофамусус, сущим разбойником». «Это латинское выражение, я его объясню когда-нибудь впоследствии», — сказал приор, «чтобы поставить на одну доску христианского прилата и некрещенного еврея». «А, впрочем, если вы меня просите назначить выкуп с этого подлеца...» Я прямо говорю, что вы останетесь в накладе, взяв с него меньше тысячи крон». «Решено!» — сказал вождь разбойников. «Решено!» — подхватили его сподвижники. «Христианин доказал, что он человек воспитанный и поучерствовал в нашу пользу лучшее еврея. «Боже, отцов моих, помоги мне!» — взмолился Исаак. «Вы хотите в конец погубить меня несчастного?» «Я лишился сейчас дочери, а вы хотите отнять у меня и последние средства к пропитанию?» «Коли ты бездетен, еврей, тем лучше для тебя, не для кого копить деньги», — сказал Эймор. «Увы, милорд», — сказал Исаак, — «ваши законы воспрещают вам иметь семью, а потому вы не знаете, как близко родное детище родительскому сердцу». — О, Ривекка, дочь моей возлюбленной Рахили, если бы каждый листок этого дерева был цехином, и все эти цехины были бы моей собственностью, я бы отдал все эти сокровища, чтобы только знать, что ты жива и спаслась от рук Назареянина. — А что, у твоей дочери черные волосы? — спросил один из разбойников. Не было ли на ней шелкового покрывала, вышитого серебром? — Да, да! — сказал старик, дрожа от нетерпения, как прежде трепетал от страха. — Благословение, Якова да будет с тобою! Не можешь ли ты сказать мне что-нибудь о ней? — Ну, так значит, ее тащил гордый храмовник, когда пробивался через наш отряд вчера вечером, — сказал Йомин. — Я хотел было послать ему вслед стрелу, ушелук натянул.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 Я оскорблю об участи этой девицы, ибо она весьма красива и привлекательна. Я ее видел на турнире в Ажбе. Что же касается Бриана де Буагельбера, то на него я имею большое влияние. Подумай же хорошенько, чем ты можешь заслужить мое благоволение, дабы я ему замолвил за тебя доброе слово. — Ох, ох, — стонал еврей.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 Отвергли Слово Божие, и мудрости нет в них. Проптере адабо мулерис, эорум экстерис. И отдам жённых чужестранцам, то есть храмовникам в настоящем случае. Этфесаурус эорум, хоэредибус алиенис. А сокровища их другим, сирич в настоящем случае вот этим честным джентльменам.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 «В ней я сам себе начальник, и не боюсь ни епископа Йорского, ни аббатов, ни приора из Жарво». «Стало быть, ты не настоящий священник, — сказал приор, — а просто один из тех самозванцев, которые беззаконно присваивают себе священные звания, кощунствуют над богослужением и подвергают опасности души тех, кто получает от них наставление». «Лапидес, пропаны, кондонантес иис», то есть камни дают им вместо хлеба, как говорится в Писании. «Да у меня, — сказал отшельник, — башка лопнула бы от всей этой латыни, если бы я ее помнил, а потому она помаленьку и вылетела из моих мозгов. Что же касается того, чтобы избавить свет от тщеславия и фронтовства таких попов, как ты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 Как не стыдно тебе порочить меня, своего собрата! Осаеус Перфрингом! Я тебе все кости переломаю, как сказано, в вульгате!» Ого! воскликнул Локсли, вот до чего договорились, преподобные отцы. Ну, монах, перестань. А ты Приор сам знаешь, что не все грехи замолил перед Богом. Так не приставай больше к нашему отшельнику.